Глава двадцатая Поздним вечером его сиятельство долго разглядывал переполненную цветами гостиную. Не тащить же мне было все это одуряющее благоухающее великолепие в свою комнату? «Да...» — задумчиво обронил Маркиз. Вздохнул и грустно произнес. «Странное чувство. Мне вроде бы нужно ревновать, а я испытываю восхищение вами и тем, что вы произвели фурор». «Не надо ревновать», — рассмеялась я. «Хотите вишневой наливки?» Загриса расщедрилась на бутылку. «Хочу, конечно. А вы составите мне компанию, пока я буду ужинать». Во время поздних посиделок у камина лорд сообщил то, что я и так уже знала лично от короля. На него давят, требуют отпустить меня в отдел герцогу Антиону. Он бессилен, придется что-то решать. Еще его назначили главой комиссии, отправляющейся с инспекцией в приграничье. Нужно собрать сведения о чистоте прорывов, о жизни местного населения. Чего не хватает, что требуется, какие меры предпринимают для обеспечения безопасности населения. И, конечно же, проинспектировать все приюты и сиротские дома. Корона регулярно выделяет немалые дотации на воспитание сирот. И для них новость, что дети живут порой впроголодь и в тяжелых бытовых условиях. Финансирование явно не доходит до адресатов. Полетят головы, как только выяснится, кто из чиновников ворует на местах. «Выезжаем через три дня, Эри. Команды и сопровождение формируются. Кронпринц лично контролирует процесс. Всё необходимое в дорогу я обеспечу. Вы только соберите личные вещи, которые вам понадобятся». «Мы поедем в экипаже Дилижанцами?» «Нет, верхом. Всё для привалов у нас будет с собой. По пути станем делать остановки в населённых пунктах. Но если таковых не встретятся в ночи, то отдых у костра. Выдержите». «Да, я сюда так и ехала. Мы почти три недели были в пути. У нас был маленький отряд и никаких защитных артефактов. Поэтому старались присоединяться к большим группам на некоторых территориях». «Сейчас мы доберёмся быстрее. Планируйте дорогу и докупите всё необходимое. В средствах не стесняйтесь. Корона взяла на себя финансирование и обеспечение этой инспекционной поездки. А вам, как сотрудница отдела магического надзора, даже полагается выплата за удалённую работу». «Его Величество и герцог кантион отправляют вас в командировку», — усмехнулся лорд Рикардо. «Ну вы... жук!» — восхитилась я. «Всё для вас, Эри, всё для вас!» Времени, выделенного мне на сборы, хватило с лихвой. Я успела с помощью Моны составить список того, что может потребоваться путешествующей верхом на большое расстояние даме. Большую часть покупок она взяла на себя, и она же упакует мне багаж». Мне надлежало докупить некоторые артефакты, облегчающие будь путешественника. И, конечно же, проверить, как идет выполнение заказа у магистра Даграна. Дела шли хорошо. Старый мастер дневал и ночевал в мастерской. Настолько загорелся идеей сделать невиданный ранее артефакт для вестницы смерти. Едва я переступила порог, он тут же взял меня в оборот. Дополнительное сканирование и исследование. И примерка уже выполненной заготовки. Мастер соединил между собой тонкой дугой оправы двух стёклышек, которые обычно носят как монокли. Теперь их можно было надеть так, что они сидели на переносице на коротеньких ножках, а ещё две тонкие изогнутые дуги по внешним краям надевались поверх ушей. «Ну как, не жмёт? В такой конструкции вы сможете двигаться и даже наклоняться. Ну-ка, покрутите головой». «Удобно», — прокомментировала я, глядя на него сквозь розовые стёкла. «Они разобьются, всё выглядит очень хрупким». «Не переживайте. Все серебряные детали усилены и заговорены от износа и излома. И это не стекла, это кристаллы. Не разобьются». «Отлично. Осталось инкрустировать усилителями и резонаторами, дорогая леди. И ваш артефакт будет готов». «Успеете за два дня? Мне нужно уезжать. Его величество торопит». «Два дня?» — пожевал магистр губами. «Успею. Жду вас завтра вечером на финальную примерку и испытание. Результат был впечатляющим. Стекла, которые не стекла, а розовые кристаллы чего-то в серебряной оправе, инкрустированы маленькими драгоценными камнями. Бриллианты, рубины, аметисты. На боковых дугах, которые цеплялись за уши, хитрый рисунок из крошечных сапфиров. Итоговая примерка, и мы отправились на прогулку. Мы с магистром шли под руку. Сзади следовал Гайрас. Мне надлежало периодически спускать артефакт ниже и смотреть поверх него на прохожих, выискивая тех, чью смерть показывал бы мой дар а потом смотреть на них же через розовые кристаллы. «Удивительно! Все работает, магистр!» — восхищенно выдала я, когда уже пятеро человек, которые в течение этого полугода должны умереть, сквозь розовые стеклышки выглядели совершенно обычно. «Вы настоящий волшебник!» «А вы сомневались?» — довольно погладил он себя по животу. «Ну что, идемте в лавку. Я проведу привязку к вам и окончательную активацию всех наложенных чар, чтобы не украли, не отобрали, ну и так далее» и футляр к ним отдам. Домой я ехала с удивительным артефактом на лице. Мир выглядел розовым и удивительным. И ни одного смертника вокруг. Красота! Маркиз оценил творение магистра дограна и изящество исполнения, и качество материалов, и тонкость наложенных чар, и заявил, что мне к лицу эта странная конструкция. Я и так-то выгляжу отлично от многих. А уж с розовыми моноклями, объединенными в одно целое, вообще глаз не оторвать. Так это необычно и неординарно. «Что-то мне подсказывает, что скоро все модницы и модницы столицы обзаведутся подобными штуками. Как вы говорите, магистр назвал их?» Он пока не решил, но сказал, что раз надеваются на два ока сразу, то можно использовать слово «окуляры». «Неплохо. Мне нравится. Так и будем величать ваш артефакт, Эри. В остальном вы готовы?» «Да, лорд Рикардо. Помимо окуляров, я приобрела в лавке несколько артефактов для дальней дороги». «Счет за них тоже пришлют вам, как вы и распорядились». «Отлично. Тогда отдыхать. Идите готовьтесь ко сну. Я немного полечу вашу ауру и кошмары. И спать». Перед отъездом из города я еще заехала в лицей, попрощаться с Лексенталем. Он не успевал попасть домой на выходные, мы отбывали раньше. Пришлось действовать через руководство, попросить свидание с учеником. За территорию его пока не выпускали, поэтому мы с ним переговаривали в кабинете заведующего учебной частью, который он нам любезно предоставил на несколько минут. Лекс был возбужден, глаза его сияли от восторга и эмоций. Ему безумно тут нравилось, и он даже успел найти пару приятелей. Когда я сказала, что уезжаю, он расстроился. «Эрика, ну ты ведь вернешься?» — спросил мальчишка, взяв меня за руки и заглядывая в глаза. «Ты ведь не бросишь нас с отцом? Ты нам очень-очень-очень нужна!» твой отец едет со мной. Улыбнулась я. Он просил от его имени с тобой тоже попрощаться. Сам не успевает никак, его там совсем завалили делами. И с нами отправится еще несколько человек от короны. «О, так это же совсем меняет ситуацию. Значит, точно вернешься. Папа тебя ни за что не отпустит, уж не сомневайся». «Что тебе привезти из приграничья?» «А что там есть?» «Понятно», хихикнула я. «Тогда на мое усмотрение». «Привези себя». Посерьезнел сильно повзрослевший за время нашего знакомства парень. Кроме тебя нам с папой ничего не нужно. Никого, то есть. Я тебя очень прошу, выходи все-таки за него замуж. Соглашайся, он неплохой. А я буду счастлив, если ты подаришь мне брата. И сестричку. Ужасно хочу маленькую шкодливую сестренку, о которой смогу заботиться. Обещаю, я буду их любить так же сильно, как тебя. Лекс, шмыгнула я носом. Эй, не реви, ты чего? Обнял он меня. «Я не реву!» «Нет, ревешь, как девчонка!» «А я и есть девчонка!» «И ведь не поспоришь!» — хмыкнул он, поглаживая по спине. «Лучшая в мире девчонка!» Тут нас потревожил хозяин кабинета. Лексенталю пора было возвращаться к занятиям. А мне спешит по делам. На рассвете мы выезжаем. Из дома мы с его сиятельством отправились к выезду из города вдвоем. Дорожные вещи загрузили в седельные сумки, оседлали двух лошадей для нас. Третья была заводной. Везла пусть немногочисленный, но скарб в дорогу. Мне досталась миролюбивая каурая кобылка, косившая на меня любопытным взглядом. Чтобы подружиться, я скормила ей с ладони два яблока. Подношение было принято благосклонно. Мне позволили себя погладить по шее. Примечание. Заводная лошадь. Так у кавалеристов называется вьючная, пристежная или запасная лошадь, которая в походе заменяет основную для отдыха при ранении, гибели или заболевании. Каурая. Дикая масть. Обычно это светло-рыжая окраска туловища, а гривы и хвост несколько темнее и иногда бурого цвета или рыже коричневого Конец примечания. «Откуда лошади?» — спросила я, забираясь в седло с помощью конюха. «Вы купили их для поездки? Это ведь не те, что наш конюх обычно запрягает в экипаж». «Нет». Легко взлетая в седло, отозвался маркиз. «С королевской конюшни. Их держат специально для вот таких выездов по делам короны». Я кивнула и тут же зевнула. Едва начало светать, как меня растормошила сонная Мона, и принялась торопливо помогать собираться. Световой день короток. Все же уже началась осень. Нужно успеть проехать как можно больше. С остальным нашим отрядом мы должны встретиться за чертой города. Так что надо поторопиться. Учитывая, что завтракать в такую рань мы были не в состоянии, я только умылась, оделась и поспешила на выход. И вот сейчас мы с его сиятельством отправлялись в дорогу, а домочадцы выше нас проводить и жались от рассветной прохлады на крыльце. «Вас любят Эри». Улыбнулся им Маркиз, оглянувшись через плечо и заметил. «Меня так обычно не провожают». «Просто они уже привыкли к вашим частым отлучкам. Я тоже обернулась и тепло помахала всем на прощание». Столица просыпалась. Уже затопили печи пекари. Молочники и зеленщики с корзинами обходили ближайшие дома и передавали кухаркам и хозяйкам свежие продукты. Здесь так было заведено. Я знала, что из-за гриза рано утром забирают у посыльного пучки ароматных трав и горшки с молочными продуктами. Каждый день все свежее. В большом доме требовалось много, чтобы хватило для всех. Нас уже ждали. Я вяло оглядела наших сопровождающих. 10 крепко вооруженных мужчин — это, вероятно, охрана. Еще двое одетые подороже, хотя и тоже неприметно. Явно дворяне. Королевские служащие, коллеги маркиза. И явно маг, если судить по тому ореолу силы, что от него исходит. Боевик? Я оказалась права в своих догадках. «Двое сотрудников магического надзора поприветствовали нас сдержанно и без какого бы то ни было любопытства в мой адрес. А я потом вспомнила, что видела их мельком в том крыле, где обитает герцог Антион». «Леди Ди Элдре?» — кивнул мне один из них симпатичный шатен. «Позвольте представиться. Даф Ди Лэнг. Его светлость Лорд Десперо известил, что вы отныне в нашем подразделении. Добро пожаловать на службу». «Я же ещё не переведена, кажется». Неуверенно протянула я и бросила вопросительный взгляд на лорда Рикарда. «Или переведена?» «Антеон, как обычно, торопится». Нахмурился он. «Его светлость сообщил всем, что уже пришли бумаги от его величества». Флегматично вмешался в разговор второй сотрудник магического надзора. «Вам обустраивают кабинет, леди? Насколько я в курсе, к вашему возвращению уже всё будет готово к вашему переезду в наше крыло. Я Маркос Диглейн». «Будем с вами часто видеться по рабочим вопросам». «Ох», — растерялась я, «почему всё происходит через мою голову? А ведь у нас договор с маркизом Дикасана, но мне просто не оставляют выбора. Король счёл, что я буду полезна именно на службе короне, и вот, пожалуйста, мне уже готовят кабинет под рукой нового начальника, а я ни сном, ни духом». «У нас для вас бумаги, леди Диэлдре», — сообщил Диленг. «На привале всё передадим». Кивнув, я перевела взгляд на третьего мужчину. Кестер Дешуга. Правильно понял он мой вопросительный взгляд. С вами мы вряд ли будем видеться часто, леди, но будем коллегами, да. Кестер, почему ты? Вдруг спросил внимательно слушавший наш разговор маркиз. Должен был ехать за Ган. Не поверишь, твое сиятельство. Вдруг усмехнулся Дешук. Неудачно упал и в дребезги раздробил обе ноги. Кости, конечно, уже собрали и срастили. Но нужно минимум неделю покоя и держать конечности в подвешенном состоянии. «Это как же он так?» — явно опешил Маркиз. «Вдирал от мужа дамы сердца», — сдавленно ответил маг. «Так спешил, что в одном из подним выскочил в окно и сверзился с третьего этажа. Но левитация... Он что, не только штаны потерял, но и мозги? Просто муж-то тоже маг, и не из слабых, так что помимо переломанных ног нашему сердцееду еще и зад подпалили». Мужчины переглянулись и заржали. Они явно в курсе похождений этого неизвестного мне загана. И, похоже, это не первое его приключение на этом фронте. «В итоге меня уже за полночь вытащили из постели и сообщили новость, что на рассвете я отправляюсь в приграничье». «Ладно, трогаем. По пути расскажете». Отсмеявшись, распорядился его сиятельство. Пару часов я клевала носом. Окончательно проснулась лишь к короткому привалу и завтраку, который взяли в дорогу. Там же мне передали бумаги с волеизъявлением Его Величества. Ну, все то же самое, что он лично сказал мне на балу. Что он настаивает на моей работе под руководством его светлости Дисперо. Что мне, как сотруднику короны, полагается хорошее жалование и личный кабинет. Если честно, понятия не имея, зачем я там нужна. Для чего мне кабинет и что придется делать. Но с королями не спорят. Так что я только вздохнула и приняла все происходящее смиренно. Также мне повелели ввести в курс дела сопровождающих представителей отдела магического надзора и мага. Руководителем инспекционной компании назначался маркиз Дикасана. Это я тоже уже знала. Короче, ничего нового. Просто все теперь задокументировано, изложено на бумаге и заверено подписями и печатями. Не отвертеться и не сказать, мол, я недопоняла». «Леди дре подъехал ко мне ближе маг, когда мы снова тронулись в путь. «Эрика, нам предстоит долгий путь, лорд Дишук». «Рад», — ответил он кивок и любезно улыбнулся. «Кестер, без лорд. У меня нет титула». «Дишуга!» — сверкнул тут глазами Маркиз. «Остынь, сиятельство! Не собираюсь я флиртовать с нашей очаровательной юной коллегой. Сам знаешь, на работе нельзя, но у меня королевский приказ. Я должен получить максимум возможной информации, чтобы быть в курсе происходящего в приграничье. А леди Эрика — единственный достоверный и не заинтересованный в махинациях или укрывательствах источник». «Вы давно знакомы?» — спросила я, удивляясь некоторому понебратству в общении мужчин. Учились вместе. Так что, леди Эрика, начнем? Расскажите мне, пожалуйста, абсолютно все. Что помните и что не помните. О ваших догадках или мыслях. Про жизни про нападение нечисти и про то, как их удается отбивать. Про приюты и сирот. Мы с коллегами уполномочены составить подробнейшие отчет и выявить малейшие нарушения или случаи воровства на местах. И, конечно, узнать, что требуется от короны, чтобы наладить мирную жизнь на тех территориях. Это был долгий путь домой, гораздо более простой, чем тот, что я проделала в прежней компании, добираясь до жениха, но и гораздо более сложный. Тогда было тяжело физически и эмоционально. Я боялась, у меня не было ни одной лишней монетки, приходилось опасаться как встречных, так и своего же сопровождения. Наемники – народ своеобразный, им было заплачено, но всегда мог сработать человеческий фактор. Их могли перекупить, или же вдруг желание позабавиться с девушкой. В общем, я тряслась от страха и напряжения всю дорогу. Спала в полглаза, постоянно была на стороже, готовая в любую секунду отбиваться и защищаться. А потом вообще выяснилось, что скоро все мои спутники погибнут, в один и тот же день. Это не добавило мне облегчения. Я ждала беды, и беда пришла. Мне дали возможность уйти, сами все полегли. И уже позднее я корила себя, что плохо думала о тех, кто погиб от рук напавших на нас разбойников. В тот раз было труднее с этой точки зрения. Сейчас же были охрана и магическая поддержка. Мы отлично экипированы, имелись средства оплатить ночлег в трактире, гостевом доме или у местных жителей, а с собой маленькая палатка и теплый спальный мешок для меня. Поэтому даже когда мы устраивали привал под открытым небом, я могла уединиться и поспать в относительном комфорте. А еще артефакты, облегчающие быт. Можно и воду для умывания быстро подогреть, и не уснувших еще насекомых отогнать. Полагаю, мужчины обычно путешествовали налегке, но ради женщины расстарались. Помимо заводной лошади, что мы с лордом Рикардо вели, у наших спутников было три своих, тоже нагруженных необходимыми в долгой дороге вещами. А два мага облегчали жизнь тем, что могли и защитный круг поставить, и животных отпугнуть. И помочь с бытовыми заклинаниями, вроде очистки одежды. С продуктами тоже не было проблем, потому что финансирование шло от короны. Мы пополняли запасы в населенных пунктах и сами там ели, когда была возможность. Пожалуй, я даже получала некоторые удовольствия от поездки с этой точки зрения. Но Кестер, Маркес и Дафф всю душу из меня вынули, вытаскивая сведения о жизни в приграничье. Маркис никогда не вмешивался в наши беседы, хотя всегда держался рядом и внимательно слушал. А мне приходилось вспоминать вообще все, что когда-либо происходило в нашей жизни там, где я родилась и выросла. Год за годом, день за днем. Что ели, где и как спали, чем укрывались, какие комнаты в приюте, сколько детей какого возраста кто преподаватели, а кто нянечки, как наказывают провинившихся, нет ли детской проституции, не продавали ли сирот в борделе, чему обучали, одинаковая ли программа для всех сирот или есть исключения, как живут простые жители вокруг, основной источник доходов, возделывают ли поля, есть ли мастеровые, какие домашние животные и скот преобладают. Вопросом и уточнением не было конца и края, причем они ничего не заносили в блокноты, И я даже не выдержала и поинтересовалась, как они собираются все это запомнить, чтобы доложить королю. Кестер удивился и продемонстрировал целую связку записывающих кристаллов. А я прикусила язык, так как пару раз психовала и огрызалась, что устала и больше не могу отвечать на бесконечные вопросы. И, мол, отвяжитесь все от меня. кто то порадуется его величество Эдвард, слушая мои вопли. Пришлось вдохнуть, выдохнуть, досчитать до десяти и продолжить отвечать на вопросы. Но я говорила, что когда буду зверить, то подам знак, чтобы прекратили запись. Я ведь живой человек, а мне нужен отдых. Условие было принято.